Глава восьмая Мы прошли по узкому проходу вдоль шкафчиков, разделяющих помещения на зоны. Несколько раз свернули и вышли к закутку. Скинув сумку на скамью возле стены, я осмотрела шкафчики на наличие свободных. Подружки Мильяны с пренебрежением глянули на меня. «Полукровка, ты не заблудилась?» Пробарабанила кончиками ногтей по закрытой дверце шкафчика Ирвина. Она со мной, мимоходом ответила ей Мильяна, собирая длинные распущенные волосы в хвост. «Полукровкам не место с чистокровными демонами, скривила губы Ирвина. Остальные демоницы ее поддержали. Она неровня нам. Не противно находиться рядом с ней, а ты Мильяна еще и притащила ее к нам. Я не стану терпеть полукровку возле себя. Знаешь что, Мильяна? Сама общайся с полукровкой. Громыхнула дверца шкафчика фигуристая демоница. Стрелла, кажется, это она, никого не стесняясь, находилась в тесном контакте с демоном в библиотеке. Вытащив свои вещи, демоница скрылась с ними за поворотом. Стрелла права. Не выдержав взгляда Миллианы, опустила глаза другая демоница. Ее машинного цвета волосы, заплетенные в гульку, придавали симпатичному лицу болезненный оттенок. Я тебя не задерживаю, Зелена. Можешь идти. Я никого не держу. Кто хочет, уходите. «Неля остается!» Пронзительно захлопали дверцы шкафчиков. Подхватив плечики со школьной формой, Эрвина издала противный смешок. «Я бы с удовольствием осталась, Мильяна!» Фальшиво-печальным голосом проворковала она. «К сожалению, девочкам нужна новая королева, и мне придется тебя оставить!» Она умышленно унизила Мильяну, отомстив ей вместо брата. «Это какой стервой надо быть! Считаешь, из тебя выйдет толковая королева?» Знаю, мне не стоило вмешиваться, однако Эрвина поступила слишком подло, и я не смолчала. Я сомневаюсь. Тебе не хватает врожденного такта. Грубо действуешь. Тоньше надо, тоньше. В идеале просчитывая ходы наперед. Почему полукровка со мной разговаривает? С претензией обратилась она к Мильяне. Ей Эйген дал на это право. Неля под его защитой. Равнодушно пожала плечами Мильяна. Если тебя что-то не устраивает, направь ему жалобу. После окончания академии он ее рассмотрит либо лично к нему сходи. «Наверное, не стоит его отвлекать по пустякам», — растерялась Эрвина. «Общение с Эгином – это ей не сведение счетов с подругой. Зазеваешься, и ответочка прилетит». «Ничего. Хочешь я по старой дружбе попрошу его к тебе заглянуть?» С милейшей улыбкой предложила ей Мильяна. Бывшая подруга испуганно ахнула. «Хочешь опозорить меня перед ним?» — раздосадованно спросила она. «Сильнее, чем ты себя опозорила на предначертании, у меня все равно не выйдет». Лицо Эрвины вытянулось от злости и приобрело довольно мерзкое выражение. Прошмыгнув мимо нас, она скрылась в проходе за шкафчиками. «Нелли, ты всерьез верила, будто заступай за меня, делаешь мне одолжение», — рассердилась Мильяна. Она не дала мне ответить. Мое заступничество настолько уязвило ее, что она сразу гневно продолжила. «Никакие твои слова и поступки не сделают нас друзьями». «Больно надо». Несколько секунд мы сверлили друг друга взглядами. Потом я взяла свои эмоции под контроль и взглянула на освободившиеся полки. Вот и шкафчик свободный нашелся. Я закинула в него сумку, и в прямоугольном окошечке на дверце появилось мое имя. Закрой его и снова открой, оттаяла демоница. Я последовала ее совету. Открыв шкафчик, обнаружила на полке аккуратно сложенную бордовую спортивную форму. Скорее переодевайся, и без того опаздываем, поторопила меня Мильяна. Почему демоницы ушли, Мильяна? «Разве им с тобой не выгодно дружить?» Я сняла блузку и повесила ее на плечики. «Похоже, дружба против меня открывает гораздо лучшие перспективы». С напускным равнодушием ответила демоница. «Ваше общение сложно назвать дружбой», сказала и едва не прикусила язык, коря себя за прямолинейность, которой частенько придерживалась. «Демоны дружат по интересам. Мы, в отличие от людей, не подвержены сентиментальной чепухе». Сделав паузу, Мильяна убрала свою школьную форму в шкафчик. Никто из нас не рискует своими жизнями ради друзей, не выступает против сильнейшего, не рассчитывая что-нибудь получить взамен. Мы интригуем, подставляем, стравливаем, с легкостью заводим знакомства и с такой же легкостью предаем. Умение идти по головам друзей и врагов — целое искусство. Нас учат этому с младенчества. То, с каким энтузиазмом она говорила, невероятно поражало. Я впервые видела восхищение лицемерием. Получается, Вилтон с Эгином не друзья, а партнеры? Чувствуя неприятный осадок от откровений демоницы, спросила я. Мильяна задумалась и ответила: Они скорее исключения. Эйгенс Вилтона общаются со времен обучения в академии. Она произнесла это таким тоном, точно прошли десятки лет с того момента. Зачеты, боевые вылазки, общее отбытие наказаний сплотили их. За кубком тьмы они и то отправились вместе. Они оба повелевают тьмой. С чего ты взяла? «Вилтон — младший сын владыки сокрушения. Он управляет ветровыми потоками. С помощью Эгина он давно заполучил свой кубок силы. Признаться, я даже слегка растерялась. Не понимаю, почему тогда Вилтон раньше закончил академию. Он не выглядит старше Эгина. Они ровесники. У него уровень силы гораздо ниже. Он быстро нашел своё учебное пособие. Закрыла свой шкафчик Мильяна и приложила к нему ладонь. Когда она отошла, на дверце остался аллеющий отпечаток. Он налился ярко-красным светом и погас». Поймав мой заинтересованный взгляд, демоница усмехнулась. «Понравилось? У тебя тоже есть защитная активация». Поправив висящую на вешалке блузку, я закрыла дверцу. Приложила к ней ладонь. Металлическая поверхность обдала руку прохладой. Возле пальцев проступил сияющий контур, и я отпустила руку. Мой отпечаток светился бирюзовым светом. «Магический отпечаток зависит от ауры. Твой отпечаток говорит о чистоте души. Видишь, какой он яркий и светлый. Умышленно ты никому не навредишь». У активации защиты имелся неприятный эффект. Он раскрывал сущность. Нехорошо. «Не бойся, Нелли. Со временем научишься скрывать свою сущность. Эйген тебя в этом подтянет», — прониклась моим беспокойством Мильяна. «Почему Вилтон, закончив раньше Эйгена Академию, снова вместе с ним учится в ней?» С интересом посмотрела на демоницу. Мильяна подняла на меня свои блестящие и глаза. Поступив однажды в Высшую Академию Демонов, студенты вольны возвращаться в нее и по мере необходимости возобновлять обучение. Демоны живут столетиями, миры меняются, нам приходится проходить повторное обучение. Поэтому двери в Высшую Академию для нас постоянно открыты. Однако не это заставило Эйгена с Вилтоном вновь окунуться в студенческую жизнь. Свиток нашел брата учебное пособие, соответствующее его магической искре. Эйген вернулся за вместилищем силы. Вилтон поддержал его. До конца учебного года ты, Нелли, останешься под защитой нашего рода. Состязания продлятся от силы полгода. После завершения испытаний ты вольна делать, что хочешь. Дай руку. Я за Минкой протянула ладонь, притом очень неохотно. Обхватив мое запястье, демоница вгляделась в него. Она кончиками пальцев провела по тонкой коже, где билась голубая венка. Печать вашего договора начала проявляться на твоей руке. Кроме вас и ваших близких родственников, никто ее не увидит. Присмотрись сама. У запястья уже наметилось серебристое плетение. Показывая нужное место, Мильяна неприятно царапнула кожу длинными ногтями. Поднеся руку ближе к глазам, я увидела на коже проступившее серебристое кружево. Оно было еле-еле заметно, причем в плавных изогнутых линиях угадывалось изящество. «Печать браслетом обовьет твое запястье. Его копия появится у Эйгена». «Поверь, или мой брат не нарушает данных им клятв. При всех его недостатках он держит свое слово». Если он обещал позаботиться о тебе, он это сделает. эгин не производит впечатления того, кто отказывается от взятых им обязательств. Отчасти согласилась с ней. Тем не менее, я не уверена в своих силах. У меня нет магии и нет никакой экстремальной подготовки к состязаниям. Мною в основном движет желание выжить, вернуться в родной, привычный мир. Иногда этого бывает достаточно, чтобы победить. Улыбнулась мне демоница, а после, вспомнив, что мы не подруги, сделала свое лицо серьезным. Ее отстраненность меня нисколько не задела. Я уважала ее границы и не собиралась их нарушать. Не хочет видеть во мне друга. Я не против. Когда мы пришли на тренировочную площадку, сомнения в моей победе на состязании вновь одолели меня. Тренировочный полигон находился позади трехэтажной академии. Причем внутри академии насчитывалось гораздо больше этажей. Башенки со шпилями, пронзающими небо, узорчатые парапеты, мраморные колонны, искусная лепнина с непривычки приковывали к себе мой взгляд. Отвернувшись, я осмотрела полосу препятствий. Позади нее находился мрачный лабиринт. «Мне кажется, ты бы охотнее», — доверилась Айгина, — узнай ты его ближе, Неля. Потянула меня за собой в середину первой шеренги Мильяна. Никто не отважился ей возразить. Демоницы молча подвинулись, позволяя мне встать возле нее. По ранее отданной команде магистра Еви студенты выстроились в четыре ряда. В первом находились высшие представители демонов. Во втором — чистокровные демоны с разными привилегиями. В-третьем, одаренные демоны, которые не могли похвастаться особой родовитостью. В последнем ряду стояли полукровки. По прихоти Мильяны я стала исключением из них. «Ты серьезно считаешь, что Эгин захочет сблизиться со мной?» Шепотом спросила я у нее, не скрывая сомнений. Мне сложно было представить нас с Эгином друзьями». «Нет, конечно. Вот только что мешает тебе относиться к нему непредвзято». Преданность Мильяны брату меня реально восхищала. Несмотря на ее развращенность и пофигизм, Демоница ценила семейные ценности. Она дорожила братом и в своей заботе о нем ставила его интересы выше своих. Я тому доказательство. Из-за меня Мильяна разругалась с подругами. Прежде чем отправить нас на полосу препятствий, магистр Еви предложил нам сделать разминку и отправил бегать. Его предложение я встретила с воодушевлением. Разговоры о пересмотре моего отношения к Эйгину сбивали с толку. Я не готова была ради его кубка сил рисковать своей жизнью и оставаться в академии. Лабиринт, над которым сгустились тучи, пугал меня до дрожи в коленках.